Глава 20. Профессионалы. Стемнело, когда катер миновал скалу Синий камень, а за ней мысок Стрекавин нос, олицетворявший собой остров Войцы, отделённый от материка широкой протокой. Илья выключил мотор. Стало тихо. Катер проплыл ещё полсотни метров по инерции.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 вликомуй какой-то странной сладостной силой он повёл катер сквозь расступившийся тростник наугад не осознавая что делает и куда плывёт пристал к берегу поднялся по некрутому береговому склону наверх вышел на луг с высокой травой и увидел девушку стоящую под берёзой на краю луга она смотрела на него спокойно и внимательно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 Магидат? Он самый. Откуда он у тебя? Георгий дал. Если врата Морака здесь, Магидат отзовётся. По сути, камень перстня является осколком плиты с ликом беса, однако пора действовать. План такой. Подходим к берегу на вёслах, тихо переодеваемся, натягиваем гидрокостюмы и под водой ищем протоки, ведущие к озеру с храмом. Ищем врата, находим и линия находим, и возвращаемся. План принят. Антон достал свою сумку. Через полчаса они плыли вдоль берега, осваивая расположение боевых пловцов, затем нырнули, повинуясь указаниям Арминга. Протока, скрытая тростником, камышом и зарослями кустарника, ведущая вглубь острова, оказалась на месте. Никто её не сторожил.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 погрузившись на полтора метра, огибая топляки и корни деревьев, торчащие из млы берегов, как костлявые руки мертвецов. Свернули в другую протоку, более глубокую и широкую, а из неё в совсем узкую и тесную, хотя такую же глубокую. Преодолев в общей сложности около 3 километров, остановились, ворочая головами.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 забились сильнее. Вспомнился бой с монахами и жрецами храма, в результате которого храм был уничтожен, а на его месте образовалась бездонная трясина. Ильяс вздвинул на лоб инфрачкий, напряг третий глаз. Гамма цвета перед глазами изменилась. Ночной мрак протаил фиолетовыми и багровыми провалами и ямами. Стали видны бачажены И топкие мшистые низины болота, за которыми обозначалась синяя, более холодная гладь озера. Слева от него открылся чёрный кратер, там, где когда-то стоял храм Морака с подземными казематами. Илья дотронулся до руки Громова, показал, куда идти. Медленно зашагали к озеру, обходя топкие места, кочки, упавшие и полусгнившие деревья и пни. Воздух вокруг зазвенел гуще колдовская навь не желала пропускать непрошенных гостей а затем вдруг на них набросилась туча комаров сначала они молча отмахивались от безжалостных кровопий с необрачая внимания на потерю значительной части собратьев потом взялись за обломанные ветки кустарника но и это не помогло Так да Илья сжал в кулак руку с магидатом на пальце и рассёк им комариную тучу с яростным шипением: "Сгиньте, твари!" Перстень метнул тусклую фиолетовую искру, похолодало, и туча комаров внезапно рассыпалась, потеряв интерес к людям. Посидели в кустах на корточках, приходя в себя. "Инсектозащита", прошептал Антон. Ничего нового. Было бы хуже, почти беззвучно ответил Илья, если бы на нас напали змеи или местные хищники. Хищников, наверное, тут уже не осталось, только мошки да комары. Что твой компас? Молчит пока. Боюсь, мы зря сюда сунулись. Нет здесь врат. Есть предложение: обойдём озеро, остров, порыщим на берегу Идмени за войцами и вернёмся.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 Илья посмотрел на перстень. Внутри камня разгоралась и гасла многолучевая зелёно-фиолетовая звёздочка, указывана какое-то магическое излучение. Но магитат должен был реагировать на врата иначе, ало-фиолетовым свечением. И что означала появившаяся звезда, было непонятно. В этом озере не было никакого течения.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 В центре озера возник водяной бугор бесшумно покатился к берегу приобретая форму прозрачной змеиной головы с капюшоном кобра ягья догадался я уцелел демон антон оскались дал очередь по кобре пок-пок-пок словно кто-то палкой прошёлся по забору глушитель пистолета пулемёта почти нейтрализовал звуки выстрелов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 в полосу засохшего на опушке леса выдяя кобра преследовать их не стала возможно радиус её действия был ограничен а может быть излучение перстня послужило неким паролем типа я свой который и стал для ягги приказом не трогать гостей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 Как я, древний демон холода и мрака, побочный сын Морака и Мары, был способен без усты ленести свою службу на протяжении сотен и тысяч лет. Насточно поставили, повторил Антон сквозь зубы, не паричье пухи. Георгий посылал разведчика, тот пропал, вот и послали нас, чтобы убедиться, что лика беса здесь нет. Кому-то выгодно, чтобы все думали, что врата здесь.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 умарями и перстнями магидатами. Ими и решил в первую очередь заняться Илья. Расходимся, шепнул он Антону. Ты берёшь стрелков, я монахов с их магическими пушками. Шуми, но не высовывайся. Громов растворился в темноте леса.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 концентрирующим природную энергию и мечущим молнии разряда на приличное расстояние. Впрочем, у его напарника тоже имелся умырь, и он начинал стрелять из него на бегу, но охотники не учли подготовки и реакции Ильи, а главное, не знали, чем он вооружён, поэтому огневой контакт закончился не в их пользу.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 Ракетная пуля безошибочно нашла и эту цель, попав противнику в плечо, он с криком выронил клезм, умер и шатаясь побежал прочь, отбиваясь от волка, уже не помышляя о прямом бое с Пашаным, преследовать его и стрелять в спину Илья не стал. Позвал: "Светлый". Сверкнули прозрачные волчьи глаза, в руку уткнулся холодный волчий нос. Светлый Растроганно проговорил Илья, гладя голову зверя. Живой. Благодарю за помощь. Недалеко прозвучали выстрелы. Потом поговорим. Помоги ему. Волк и сейчас. Продолжая находиться в состоянии боевого возбуждения, Илья быстро огляделся. Между Антоном и двумя другими охотниками всё ещё продолжалась дуэль.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 И то чужекатер накрыло тучем мошек, комаров, жуков, пчёл и слепней. Каким-то чудом колдунам храма удалось поднять в воздух этих далеко не ночных насекомов и бросить их в атаку на разведчиков. В рубку скомандовал Илья Антону, примостившемуся на палубе су дёнушка.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 Тихо. Они вылезли на палубу, расчёсывая искусанные щёки, лоб, уши и тыльные стороны ладоней. Над озером мирно сияли звёзды. Вода тихо журчала. Под форштевнем катера было свежо. С берег, от которого они удалились больше, чем на 2 км, прилетел низкий волчий Вольк. Спасибо, Светлый. Илья помахал в ту сторону рукой. "К кому это ты?" прошеплявил Антон, поглаживая укушенную губу. "Мне помог Светлый, волк Владислава. Рыв ещё зверюга помнит. А если бы инсект-атака началась раньше на острове?" Илья снял с головы капюшон, дыша полный грозью.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 Илья вместо ответа включил мотор катера.